Глава пятая. О чем я думала, говоря все это вслух, я не знаю. Но почему-то была стойко убеждена, что папа разозлится. В принципе, так все и есть, судя по тому, как изменилась его хватка на моей руке и с какой силой он оттягивал меня от будущего мужа. Это что сейчас было? Что? Только давай не прикидывайся дурочкой. Какого лешего ты ошиваешься с этой тварью и несёшь какую-то пургу? Эм, эту, как ты выразился, тварь? Ты сам пригласил на юбилей своей свадьбы. Или он сюда прокрался, чтобы вкусить креветочек. А то ты не знаешь, как это делается. Половина этой компании мечтает друг другу перегрызть глотки. Другая — просто отжать все, что плохо лежит. Нет, папочка, я не знаю, как это делается. Я приглашаю к себе в дом исключительно тех, кто мне приятен. Да ты вообще никого не приглашаешь к себе в дом. От такого такая. Папа замолкает и тут же меняется в лице. Прости меня. Прости меня, Лен приобнимает меня за плечи и тянет на себя. «Я ляпнул, не подумав. Прости, я же тебя познакомил несколько часов назад с нормальным мужчиной, а ты танцуешь с этим уродом и несёшь какую-то хрень». «Почему уродом? Вадим очень даже симпатичный, холост, 39 лет, обеспечен, почти не обременен семейными проблемами, ну разве что в наличии привередливая матушка. Ну и вишенка на торте, специфическое чувство юмора. Его даже не смущают мои натертые ляжки». Так что, папа, радуйся. Твоя старая кошачья дева-дочь через пару месяцев выйдет таки замуж. Прекрати поясничать. Я не знаю, что тебя наплел Воснецов, но запомни одно, Лена, он редкостная тварь. Проглотит не заметишь. Просто знай, что Вадим паскуда из паскуд. Год назад этот Гандон отжал у меня проект, стоимость которого тебе только снилась. Беспринципный моральный урод, не имеющий никакого понятия о чести. Не вздумай с ним связываться. Смотрю на папу и понимаю, что испытываю самый настоящий кайф, осознавая то, как он бесится. А может, все по-другому? И тебя просто бесит, что он трахал твою Карину 8 лет назад, а ты, такой благовоспитанный, женатый мужчина, отбил эту шлюшку у него? «Ну и само собой, Вадима это задело, и вот спустя семь лет тебе прилетела от него приветочка в виде отжатого проекта. Молодец, мужик, красиво сыграл, я бы так же поступила». «Ты вообще себя слышишь, что ты несешь? «Вот не знаю, за что тебя больше ненавижу. За восемь лет вместо заявленных шести? Или за...» «А, впрочем, неважно, Все, папа». «Хлопаю его по плечу, а самой хочется разреветься, как маленькой девочке». «Наверное, стоит признать, что нам надо встречаться еще реже». «Только попробуй с ним связаться, Лена». «Это напутствие, предупреждение или предостережение?» «Можешь не отвечать. Иди к супруге». «А то еще кого-нибудь найдет себе, пока ты тут со мной разговариваешь». «Хотя подожди. Наверняка у нее уже кто-то есть. Помимо тебя, конечно». «Осознаю ли я, что веду себя как озлобленная мерзкая стерва?» «Безусловно, да». Только обида из-за восьми лет захлестнула так, что хоть вой. Если раньше я отгоняла от себя эти противные мысли, то сейчас это сделать нереально. Глубоко вдыхаю в себя воздух, вдруг резко ставший по-настоящему холодным, и перевожу взгляд на свои ноги. Становится реально смешно от того, что крупногабаритная особь оказался прав. Наделая обувь все же не по погоде. Оглядываюсь по сторонам в поисках Вадима и понимаю, что его нет. Не знаю, что я при этом почувствовала. Скорее всего, разочарование от того, что такая скала превратилась в обыкновенное желе. Да и сдался он мне. Обиженка недоделанная. А если призадуматься, хорошо, что свалил. Маньяков мне, блин, снова не хватает для полного счастья. Быстро вернулась в дом, на каком-то автомате зашла в свою комнату и, закрыв за собой дверь, плюхнулась на кровать. Если меня спросят зачем, не отвечу. Наверное, я просто хочу спать. Вот только поспать часик-другой мне не дал грёбаный салют. Тьфу. Выскочила с кровати и, как угорелая, стала выбираться из дома. И только, дойдя до машины, осознала, что у меня нет ключей. Он же забрал их. Гад. «Елена?» Оборачиваясь на тихий мужской голос. «Вам просили передать. Какой-то парень подает мне ключи от моей машины, а я в который раз испытываю какое-то необъяснимое разочарование. Спасибо». На автомате беру ключи и сажусь в машину. Минут десять я спокойно еду по безлюдной трассе под какую-то лирическую музыку, и все было бы хорошо, да вот только машина стала издавать совершенно неприличные звуки, а после его вовсе заглохло. Первое, что я сделала, закрыла двери. Я в каком-то лесу, одна. И проверять, что же там под капотом, как делают все женщины в кино, я точно не намерена. Еще раз десять попробовала завести машину, результат нулевой. Схватила телефон в надежде вызвать хоть кого-нибудь, но тут меня ждал офигенный сюрприз. Он сел. Просто тупо сел. Еще минут пять я просидела в машине, вспоминая все известные мне молитвы. Можно сколько угодно храбриться, но из машины я выйти не смогу. Никаких повторений не будет. Лучше я умру, прикованной к креслу, но ни за что не выйду. Чёрт, а как же Нюша? Ну давай, Лена! «Залей здесь все слюнями, соплями и слезами. Не мелочись!» Когда я услышала позади звук притормозившего автомобиля, вопреки здравому смыслу, я испытала самый что ни на есть страх. Господи, ну почему сейчас так темно? Осознаю, что это дебилизм чистой воды, но я зажмуриваю глаза, крепко сжав ладони и непонятно чего жду. Несколько секунд, и слева от себя я слышу отчетливый стук в окно. Снова и снова. «Леночка, ты оглохла?» Тут же раскрываю глаза, осознавая, что это уже знакомый мужской голос. И, наверное, впервые за последние полчаса выдыхаю с облегчением и тут же открываю окно трясущимися руками. «Похоже, вместе пойдем по врачам. Ты уши проверять, а я нервы». «Нет, мне нужно к другому специалисту. Никогда бы не подумала, что буду так рада при виде самой крупногабаритной особи из всех мной увиденных». «Теперь, Елена Михайловна, даже если ты против, я тем более обязан на тебе жениться. Такой порядочный человек, как я, не даст тебе погибнуть с фамилией Карасева. Воснецовой будешь. Можешь не благодарить». Еще несколько секунд я нахожусь в какой-то прострации с дебильной улыбкой на губах, разглядывая лапу Вадима на моей машине. Сердце до сих пор колотится как сумасшедшее, но кажется осознание того, что все приходит в норму, медленно, но все же доходит до моего организма. Только это все на какие-то доли секунды, потому что я вдруг поняла, что его здесь уж никак быть не должно. Как вы здесь оказались? Ехал по дороженьке, смотрю, машинка стоит. А у меня память хорошая, марку и номер я запомнил. А откуда ехали? Это паранойя, Лена. Ты вроде всего бокальчик шампуня выпила, что за вопрос? Со срана праздника. Так и хочется улечить его в лжи, но я вовремя прикусываю язык. У меня машина сломалась. Как можно спокойнее произношу «я» и нажимаю на разблокировку дверей. Выходить по-прежнему страшно, потому что моя бурная фантазия подбрасывает мне кучу вариантов, как и почему этот товарищ здесь оказался. Но, вспоминая события давно минувших дней, ждать чего-то плохого хуже всего именно это и добивает. Уж лучше сразу все обрубить. В конце концов, эта особь все равно вырубит меня одним движением руки, если захочет. Аккуратно выхожу из машины и встаю напротив Вадима, который рассматривает меня с едва заметной улыбкой. «Сломалась, так починим. Пойдем». «Куда?» — заглатывая произношу я. «Ко мне в машину. Я не автомеханик, Леночка. Для этого есть специально обученные люди. Сейчас я позвоню одному человеку, он разберется с твоей машиной и доставит ее к твоему дому в целости и сохранности, как только все разрешится». «Спасибо за предложенную помощь, «Но мне будет достаточно вашего телефона. Я вызову такси, мой мобильник сел». Вадим кривит лицо, скептически осматривая меня, и начинает качать головой из стороны в сторону. «Нет, Леночка, так не пойдет. В мою машину и точка. Телефон дам только тогда, когда дашь согласие сесть в мой автомобиль. Позвонишь кому хочешь, предупредишь, куда посадила свою милейшую пятую точку. И на этом закончим дальнейшее припирание. Смотри-ка, мокрый снег начинается». Приподнимая ладонь вверх, Вадим действительно демонстрирует мне ожидаемые всеми осадки. «Сейчас ножки промочишь. Пойдем!» Он протягивает мне руку, но я не подаю ему свою ладонь. Вместо этого я быстро разворачиваюсь и вновь открываю машину. Собираю сумку с сиденья, мысленно вспоминая, что в ней есть и перцовый баллончик, и новая плитка для ногтей, и, отбросив все сомнения, закрываю машину и отдаю ключи Вадиму. «Звоните своему человеку!» «Адрес, куда доставить машину, сказать?» «Обижаешь, Леночка. Я уже дал задание все о тебе пробить. Скоро будет полная информация». Как ни в чем не бывало, бросает Вадим и достает свой мобильник. «Сейчас все решим». «А вы дождались салюта? Я вот так и не увидела, даже жаль, что раньше уехала». «Я тоже не дождался, Леночка. Алло, Саш, привет. Тут одну дельце есть». Начинает с кем-то разговаривать этот гад, отходя в сторону. Значит, от отца он уехал раньше, сделал что-то с моей машиной и караулил где-то здесь неподалеку. Ну, придурок, это же настоящая клиника». «Все, красавица моя, завтра утром под окнами твоего дома твой автомобиль будет тебя ждать». «Спасибо. Как можно спокойнее, отвечаю я». «Пойдем скорее». Вадим берет меня за руку, но не доходя до машины, я одергиваю ее скорее от злости за то, что он сделал что-то с моей машиной а не от того, что мне неприятно. И ведь сейчас он типа мой спаситель, хитрожопый, но как бы спаситель, ибо я никак не докажу обратное». «Спокойно, Лена. Он все же не полный урод, иначе мог бы затащить меня в машину еще в первый раз, как только я сбежала». «Присаживайся, Леночка». Открывает мне дверь автомобиля и жестом приглашает присесть. И все бы ничего, но меня смутил белый цвет и, собственно, марка машины». Закрались какие-то дурацкие сомнения. Но стоило мне только обойти машину и увидеть на номерах «семерку» в самом конце, как во мне взыграла самая настоящая ярость. «Ну ты и гад!» Толкаю Вадима, что есть сил в грудь, но он на мои действия даже не шелохнулся. «Ты чего?» Наконец-то и на его лице я вижу сомнения. «Это ты сегодня днем меня подрезал и резко затормозил. Урод, я из-за тебя посидела!» «Прости, если бы знал, что ты моя будущая жена, то, конечно, не стал бы так тебя учить. Думал, просто какая-то дура едет посередине дороги. Но во всем есть плюсы. У тебя прекрасная реакция». «Я ехала по своей полосе, гад». Вновь толкаю его в плечо, на что Вадим лишь улыбается. «Тебе смешно?» «Нет, мне очень приятно, когда ты меня бьешь. Люблю массажи, особенно спины». «Ты точно больной». «Ну так ты же врач, Леночка, вылечи меня». Игриво произносит Вадим, подмигивая мне. Сначала одним, затем другим глазом. Трындец. Может, это все-таки какой-то розыгрыш? Ладно, Лен, у тебя уже скоро пальцы на ногах мокрые будут. Садись в машину. Вполне серьезно заканчивает он. Телефон. Что? Ты обещал телефон, мне надо позвонить. Да, конечно. Сфотографируй меня и вышли человеку, которому будешь звонить. Номера еще запиши. Сфотографировать? «Конечно. Эта машина может быть угнана. А вот рожа моя будет как доказательство, что именно я тебя похитил. Ну или чего ты там боишься?» И ведь при всей патологии, которая точно имеется у этого мужика, мыслит он на удивление здраво. «Умный, хитрожопый гад!» Беру телефон и, как ни странно, нажимаю на камеру. Этот мужчина явно умеет позировать. В доказательство я получаю морду кирпичом на фото». Также быстренько фотографирую номера и, набрав сообщение с ценной информацией, направляю стежки. Редкостная похеристка, ну а больше некому. В случае чего точно забьет тревогу. Пусть и через несколько дней. «Леночка, кончаю же, а?» «Мечтайте, Вадим. Как вас, кстати, по батюшке?» «Александрович, кстати, можешь уже примерять на себя мою фамилию. Нормальные девочки так обычно всегда делают». Вновь приглашая меня рукой в машину, произносит Вадим. Сажусь на пассажирское место, осматриваясь по сторонам, в частности на заднее сиденье, но не заметив ничего подозрительного, немного успокаиваюсь.